Глава восьмая. Капкан для друга. В этот же день я забрал у Календулова машинописный текст диссертации и привез ее домой. Эта стопка листов с помятыми краями, покрытая неровными строчками, оставленными дешевой пишущей машинкой, была главной уликой. По шрифту можно было определить, на какой машинке печаталась диссертация. Если эта машинка до сих пор хранилась у Чемоданова, то припереть меня к стене было проще пареной репы. В виде исключительности случая я позвонил Насте и пригласил ее к себе. Я решил сжечь диссертацию. Сказал я ей и подробно разъяснил, что меня подтолкнуло к такому решению. «Правильно», — согласилась Настя, прохаживаясь по комнате и рассматривая декоративные тарелки, развешанные на стенах. «Пусть потом этот твой друг докажет, что диссертация принадлежит Чемоданову. Но сначала ты должен позаботиться о доказательствах, что она принадлежит тебе». «Что я должен сделать?» «Пожал я плечами». эх ты еще кандидатом в наук хочешь стать пристыдила меня настя и постучала меня кулаком по лбу включай компьютер садись за клавиатуру я безропотно подчинился настя хоть и грешила неуемной жаждой команды быть мною но у нее была светлая головушка и ко многим ее советам стоило прислушаться подойдя к столу она склонилась к диссертации и вытащила из стопки первый попавшийся лист Открывай новый файл и переписывай весь лист от и до. И формулы. Естественно, и формулы. Я стал корпеть над клавиатурой. Когда я закончил вводить страницу, Настя спросила. В прошлом году, скажем, 14 июля, ты был в Москве? Конечно. Я в отпуск только в конце августа ушел. А в командировке в этот день случайно не был? Нет, не был. Уверенно ответил я. Прекрасно. Тогда переустанови системную дату компьютера на 14 июля прошлого года. Тогда и файл сохранится под этой датой». «Ну, зачем это?» «А затем», — вздохнув, сказала Настя, «чтобы доказать, что над этой диссертацией ты работал еще в прошлом году». «Умница ты моя», — признал я и поцеловал Насте руку. Едва я успел сохранить файл, как ненавистным писком дала себе знать мобильник. Я схватил его и посмотрел на дисплей. «Номер абонента недоступен». «Это он», — почему-то шепотом произнес я. «Дай мне». Настя выхватила трубку из моей руки и нажала кнопку соединения. Несколько мгновений она молчала, потом взглянула на меня и кивнула. «А у нас определитель номера!» Звонко крикнула она. «И мы вас засекли. Теперь узнаем ваш домашний адрес и привлечем к уголовной ответственности за...» Она резко замолчала, с сожалением посмотрела на трубку и отдала ее мне. «Отключился». — сказала она. — Жаль. Я бы ему и про совесть сказала, и про нравственность. Некоторое время мы молчали, думая об одном и том же. — Ничего, — сказала Настя, успокаивая себя. — Мы теперь знаем, что у нас есть недоброжелатель. Это лучше, чем если бы мы вообще не знали о его существовании. — А твой папа не мог... кому-нибудь... — произнес я, с трудом подыскивая мягкие слова, чтобы не обидеть Настю. — Я думала об этом... ответила Настя, снимая со стены черную греческую тарелку и рассматривая рисунок Афродиты. Да, он мог похвастаться перед коллегами, что будущий зять пишет диссертацию. Ну и что? Речь-то идет о другом, о чужой диссертации, которую выдаешь за свою. А кто об этом знает? Она положила тарелку на стол и стала загибать пальцы. Я, ты и Чемоданов. Чемоданов отпадает, ответил я. Он клянется, что никому ничего не говорил. «Послушай», — сказала Настя, рисуя на пыльной полировке стола цветок. «А этот твой, как его, научный руководитель?» «Календулов?» «Да, Календулов. Он не мог догадаться, что это не твоя диссертация?» «Я призадумался. Координаты Календулову мне дал Чемоданов. Значит, они когда-то были знакомы?» «Может, именно Календулов был научным руководителем Чемоданова?» «Черт возьми!» — пробормотал я. — Вполне возможно, что Календулов несколько лет назад уже читал эту диссертацию. — Замечательно! — воскликнула Настя и, поджав губы, посмотрела на меня. — А раньше ты не мог об этом подумать? — Я доверился Чемоданову. — Ну как можно было довериться такому малоприятному типу? У него же на лице отпечаталась нравственная деградация. Неужели в детстве он был другим? — Представь себе! — сказал я, не отходя далеко от истины. — Это был золотой ребенок! Умница, отличник. Учителя гордились им, а мы всем классом скатывали у него алгебру и физику. И предки у него вполне приличные люди. Батя, если не ошибаюсь, то ли химик, то ли математик. Он в Америке постоянно пропадал. Ведь, как каждый день приносил в класс американские журналы. Но в чем я хотел убедить Настю? Все равно она права. Был чемодан золотым ребенком, а стал негодяем, и верить ему нельзя. В голове у него теперь только одно – получить и пропить деньги. — Отчего добивается календулов? — вслух думала Настя. — Ты деньги ему предлагал? — Предлагал. Но он ответил, что совесть не продается. — Ах, ах, ах! — произнесла Настя и вскинула вверх руки. — Чего же тогда он хочет? — Безнаказанной власти. Это обычный завистник и телефонный хулиган. — Так набей ему физиономию дело с концом. — Прежде чем набить, его надо взять с поличным. — А как его возьмешь? Сутки напролет следить за ним? Настя задумалась. Я продолжал сидеть за компьютером, уставившись на клавиатуру. И тут вдруг меня осенило. «Который час?» – воскликнул я. «Половина девятого?» «Вчера он звонил в это же время, а утром звонил в восемь». «И о чем это говорит?» «О том, что он звонит из дома, перед выходом на работу или после нее». «А что ему мешает позвонить с работы?» – спросила Настя. «Наверное, он знает, что рабочий телефон-определитель запеленгует». а домашний, наверное, какой-то особенный, с функцией антиопределителя». «Может быть, может быть», – задумчиво произнесла Настя. «Тогда наша задача упрощается», – сказал я. «Надо узнать домашний адрес Календулова и подойти в 8 утра к его двери. Как только он позвонит мне на мобильный, я тотчас позвоню ему в дверь». «Вот тогда и посмотрим, как он будет со мной разговаривать по телефону, глядя на меня в дверной глазок». «Правильно», – одобрила мой замысел Настя. Только не забудь пригрозить ему милицией. До позднего вечера мы предпринимали дополнительные меры для обеспечения железного доказательства моего авторства. Я переписал от руки еще несколько страниц диссертации, изобразил правку, на полях нарисовал какие-то многозначительные символы, как следует помял рукописные листы и спрятал в запыленные папки. Потом, под диктовку Насти, я нацарапал любовное письмо в ее адрес, в котором обмолвился о том, что завершаю работу над диссертацией. Письмо датировал 27 августом прошлого года. В этот день я мчался на машине по автомагистрали «Кавказ» в сторону Сочи и проезжал Воронеж. Настя сказала, что как раз в Воронеже живет ее бабушка, которая часто присылает ей письма. Если вложить мое письмо в старый бабушкин конверт, то получится мощное и неопровержимое алиби. Закончили мы укрепление нашего бастиона торжественным сожжением диссертации. Стоя в сыром парке у маленького костра, мы распили бутылку испанского вина, а потом я долго рассказывал Насте, как нам хорошо будет в новой квартире. мы будем растить и воспитывать наших детей, водить их в детский сад, а потом в школу, и какие они у нас будут умные и образованные. Настя слушала и думала о чем-то своем.